Глава 4. До Рождества осталось ровно две недели. Дни становились короче по мере того, как зима все решительнее вступала в свои права. Но, несмотря на мороз, который затянул инеем окна снаружи, снега на дворе было еще мало, чему я была только рада. Отсутствие снегопадов очень помогло мне обустроить наш Скеллом дом и сделать его гораздо более уютным и удобным для жизни. На следующий день после того, как я попросила у Бэрил метлу, швабру и пылесос, экономка сама пришла ко мне и принесла целую охапку красивых занавесок на окна с миленьким цветочным узором. Выбирайте, что вам больше подойдет. Все эти занавески висели на окнах в большом доме еще до того, как начался ремонт. А потом все там переделали, поменяли полностью меблировку. Но жалко же выбрасывать их, они еще вон какие хорошие. остаются еще бесхозными несколько ковров на пол. Правда, кое-где их поела моль, но так они имеют вполне приличный вид. Постелите их тут. все будет теплее, чем просто ходить по голому каменному полу. Да, и скажите Кэллу, что в сарае, в том, что за домом, стоит старое кожаное кресло. Нужно будет перетащить его сюда. Отлично будет смотреться возле камина. «О, да ты оказалась самой настоящей маленькой хозяюшкой!» «Вон какое уютное гнездышко свило», — пошутил Кэл, увидев результаты моих усилий по обновлению гостиной. Как ни странно, но мне и самой понравилось заниматься домашним хозяйством и наводить уют в доме. Ведь, в сущности, у меня никогда не было своего дома. Зато сейчас я с удовольствием коротаю вечера, сидя в потёртом кресле перед жарко-полыхающим камином. А Кэл в это время нежится, лежа на диване и забавляясь с Алисой. Поначалу он отнёсся к моей ежихе без особого энтузиазма, но постепенно попал под очарование этого маленького зверька и даже стал часто забирать ее из клетки и играть с ней. А она, наигравшись, сворачивалась калачиком и удовлетворенно засыпала на его огромной ладони. Меня немного расстраивало то, что Алисе он выписал пропуск как домашний постоялица, зато тисло по-прежнему не пускал даже на порог. «На Рождество собираешься к своим?» — поинтересовался у меня Кэл за завтраком. Я глянула в окно. Сверкающее инеем ущелье напоминало вполне рождественскую картину с изображением зимнего пейзажа, вставленную в переплёт оконной рамы. Поначалу действительно планировала вырваться на пару деньков к себе домой в Швейцарию, но сейчас едва ли у меня получится. Столько нерешенных проблем с кошками, да и что я там буду делать одна без сестер? А девочки тоже, судя по всему, не приедут домой в этом году. Разве что стану горевать, тосковать без отца. Одна в пустом доме. Не очень веселая перспектива. А где живут твои сёстры? Самая старшая, Майя, сейчас живет в Бразилии. Алли в Норвегии. Старо обосновалась на юге Англии. Сиси, как всегда, странствует по миру в поисках приключений. А Электра моя самая младшая сестра. О, она может быть где угодно. Она модель. Наверняка ты слышал о ней. Её все знают». «Ты хочешь сказать, что та знаменитая Электра — это твоя сестра? Та красавица высоченного роста, пожалуй, будет повыше меня. Она же вечно красуется полуобнажённой на первых полосах всех газет. Популярность у нее, как у самой настоящей рок-звезды, ничуть не меньше». Все верно. Это моя Электра», — подтвердила я слова Кэлла. Вау! Да ты прямо полна сюрпризов, Тик. Честное слово, Кэл кинул меня внимательным взглядом. Но ты же на нее совсем не похожа. Потому что мы с ней не родные, напомнила я ему, издав при этом короткий смешок. Нас всех удочерили еще в младенческом возрасте. Я же тебе рассказывала, помнишь? Так что кровной связи между нами действительно нет. Тогда другое дело, понимающе кивнул головой Кэл. «Послушай, Тик, скажи Электре, что если она вдруг надумает навестить тебя здесь, у нас в Шотландии, то я с удовольствием сопровожу ее в наш местный паб, и мы с ней пропустим там по паре стаканчиков виски. Передашь? Обязательно передам, когда буду разговаривать с ней в следующий раз», — пообещала я, и, увидев, каким плотоядным огнем вдруг вспыхнули глаза Кэлла, тут же поспешила переменить тему разговора. «А ты сам где собираешься встречать Рождество?» Там же, где встречаю Рождество каждый год. Вместе со своей семьей в Дорноче. Кстати, приглашаю тебя, Тиги, к нам на праздничное застолье. Тем более, что ты очень удобный гость. Не станешь покушаться на нашу индейку, — добавил он со смешком. Спасибо за приглашение, Кэл, но я еще пока не определилась с окончательным решением. Мне немного не по себе, что мы бросили Ма одну в доме. А она ведь растила всех нас, можно сказать, с пелёнок. «Возможно, я приглашу Ма сюда, к себе», — бросила я задумчивым тоном. «Это Ма, она что, была замужем за твоим отцом?» «Нет. Хотя, вполне возможно, какие-то отношения их связывали. Правда, ничего интимного», — добавила я поспешно. «Отец в свое время нанял ее в качестве нашей няни и гувернантки. То есть все мы выросли под ее неусыпным оком. Она всегда была рядом с нами». «Странная у вас, однако, семейка Тиги. только без обид, ради бога. Во всяком случае, очень нетипичная в сравнении, скажем, с моей семьей. Да я и сама это понимаю. Но поверь мне, я люблю Май и Клавдию, нашу экономку, и всех своих сестер точно так же, как ты любишь своих близких. И мне вовсе не хочется, чтобы после смерти папы наша семья распалась. Правда, отец был стержнем нашей семьи, на котором держалось все. Именно он соединял всех нас. Я подавила тяжелый вздох. Во всяком случае, раньше все мы в обязательном порядке собирались дома на рождественские праздники. «Да, семья — это все, Святое дело», — согласился со мной Кэл. «У каждого из нас могут быть свои причуды. Иной раз кто-то из близких и достанет тебя до чёртиков. Но стоит чужаку обидеть твоего сородича, и вся семья тут же встанет за него горой. Что ж, если хочешь пригласить к себе свою ма, то это будет здорово. А мы со своей стороны постараемся сделать грядущее Рождество как можно более праздничным, что ли. Пойду прогуляюсь по загонам, посмотрю, что и как. Кэл поднялся со своего места и ласково потрепал меня по плечу, проходя мимо. Чуть позже я позвонила Ма и пригласила ее встретить Рождество вместе со мной в Шотландии. Но она ответила решительным отказом. «Спасибо, тиги родная моя, за приглашение. Спасибо, что вспомнила обо мне. Но я не смогу оставить Клавдию коротать праздники в одиночестве». «Так пусть и она приезжает вместе с тобой», — затараторила я в трубку. «Правда, у меня тут немного тесновато. Но да ничего страшного. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Вообще-то мы уже пригласили к себе Георга Гофмана, И, конечно же, Кристиан тоже будет встречать Рождество вместе с нами. Тогда понятно». «Ну, раз ты так решила...» — пробормотала я немного расстроенным голосом, а про себя подумала. «Как это грустно, что за рождественским столом в Атлантисе соберутся только слуги и никого из членов самой семьи. Да, милая, мы тут так решили. Однако расскажи мне, как ты сама. Как твои бронхи?» Все замечательно, ма, вдыхаю полной грудью галоны чистейшего горного воздуха. Но ты там одевайся потеплее, ладно?» Ты же знаешь, у тебя слабая грудка, ты легко подвержена простудам. Обещаю, Ма, буду укутываться изо всех сил. А сейчас всего тебе доброго и до свидания. Несколько дней спустя я позвонила Маргарет, чтобы узнать, как она устроилась в своем новом доме. И она тотчас же пригласила меня на рождественский обед. Я с радостью приняла это приглашение. Слава богу, не надо будет беспокоить семейство Кэлла своим неожиданным вторжением. а главное, не надо будет заставлять себя лицезреть горы запечённой птицы и прочей мясной снеди, которыми наверняка будет завален праздничный стол в доме Кэлла. Я позвала Тисла, и мы отправились вместе с ним на прогулку по имению. Пёс очень привязался ко мне и следовал за мной неотступно, буквально по пятам, отлучаясь только тогда, когда его забирали на охоту. Такая неожиданная преданность Тисла... постоянно вызывала веселые шуточки Кэла. Я же со своей стороны даже пару раз пускала собаку в дом, когда точно знала, что Кэлла нет нигде поблизости. Тистл тут же располагался возле камина, нежесть в тепле. А я в это время вычесывала старые космы и колтуны из его шерсти, в глубине души надеясь, что хозяин не заметит, как преобразился и похорошел его пес. Сама я всегда мечтала иметь собаку. Вернувшись с прогулки домой, Я нашла там Кэлла. Он возился в углу гостиной, устанавливая небольшую рождественскую елочку. Он оторвался от своего занятия и недовольно зыркнул на Тисла, который сопроводил меня до самых дверей, а сейчас нерешительно мялся на пороге, глядя с мольбой на своего хозяина. «Тик, я же просил тебя!» И снова повторяю. «Я запрещаю пускать Тисла в дом, иначе он отвыкнет от холода и станет плохо переносить морозы, Превратишь мне пса в бог знает кого. Неужели?» — виновата спросила я. Интересно, догадывается ли Кел, что я уже несколько раз нарушала его запрет? «Именно так. Сделаешь из него неженку или же боку, отправляй его на улицу и немедленно». Я нехотя повиновалась. Вывела Тисла во двор, прошептав ему на ухо, что заскочу проведать его попозже, после чего плотно прикрыла за собой дверь. «Вот подумал, что елка немного поднимет тебе настроение, а заодно и украсит нашу развалюху», — обронил Кел при моем повторном появлении. «Я выкопал елочку в лесу. Все корни целы, а потому мы сможем снова высадить ее в почву, когда закончатся праздники. Может, завтра сгоняешь в Тейн? Купишь гирлянду и ёлочные украшения, а?» У меня даже слезы навернулись на глаза при виде этой маленькой пушистой красавицы, стоявшей пока немного кривобоко в ведерке с землей. «Ах, Кэл, как это мило с твоей стороны, что ты вспомнила о ёлке. Спасибо тебе большое». Я подошла к Кэллу и дружески обняла его за плечи. «Завтра же утром, как только покормлю своих кошек, поеду в город за игрушками». «Да, постарайся съездить туда именно с утра, потому что по всему видно, что завтра ожидаются сильные снегопады. Все эти южане, они только и мечтают, что о снежном Рождестве. Ну а в наших краях такого добра, как снег в избытке». Не припомню, чтобы хоть одно Рождество обошлось у нас без снегопадов и вьюг. «Ой, не могу дождаться, когда выпадет первый снег», — улыбнулась я в ответ. Кел оказался прав в своих прогнозах. На следующее утро я проснулась и увидела долгожданный снег. Я взяла запасной лендровер, еще более старый и разболтанный, чем наша старушка Берил, и отправилась в Тейн за покупками. Я вела машину с большой осторожностью. До Рождества оставалось всего лишь несколько дней, и в маленьком городке вовсю кипела предпраздничная торговля. Я купила гирлянду и игрушки для украшения елки, потом приобрела подарок для Кэлла — мягкий шарф-тартан. А Маргарет купила вязаный свитер розового цвета. Возвратившись из города домой, я увидела, что наш раздолбанный лендровер по кличке Бэйл припаркован возле хозяйского дома. Старушку все последние дни рачительно приводили в порядок, потому что ожидали, что Чарли вместе со своей семьей вот-вот нагрянет из Инвернеса на рождественские праздники, и тогда машина будет очень востребована. И лишь по завершении всех торжеств машину отдадут в пользование первым платным гостям и туристам, которые подтянутся в имение для проводов старого и встречи Нового года. Когда кел наконец появился дома, ёлка уже стояла наряженная, переливаясь разноцветными огоньками. Жарко полыхал камин. В гостиной негромко звучали рождественские гимны. Я специально купила в городе компакт-диск с записями и поставила его для проигрывания на старенькую портативную систему Кэлла. «Вот это да!» — восхитился Кэл увиденным. «У меня такое чувство, что скоро и сам Санта-Клаус пожалует к нам в гости, свалится прямиком в дом через дымоход». Кэл рассмеялся собственной шутке, потом сбросил с себя куртку, снял шляпу, размотал шарф — и повесил все это на специальные крюки, которые я заставила его ввинтить в наружную дверь. «Взгляни в окно, Тик!» Между прочим, северная олень уже стоит во дворе. «Но чем не праздник?» Я выглянула в окно и увидела шесть красавцев-оленей, которые обычно паслись на лужайке вокруг имения, но сейчас они рискнули приблизиться почти вплотную к нашему домику, явно чтобы посмотреть на нас. Все самцы, все довольно упитанные». Кэл рассказывал мне, что они почти ручные, потому как их выхаживали и ставили на ноги, когда они были еще детенышами. «Чувствуешь? Дух Рождества уже разлит в воздухе. А уж как отведаешь моего глинтвейна, тик, тогда действительно поймешь, что праздник уже стучится в дверь. Что у нас на ужин?» «Запеканка из фасоли, а дичь изволь готовить себе сам», ответила я и заторопилась на кухню. А я и не возражаю против запеканки. Когда-то меня подчевала ею в последний раз, было очень вкусно. Поглощая запеканку и запивая её дешевым красным вином, мы с Кэллом принялись обсуждать, как происходит акклиматизация кошек на новом месте. Во всяком случае, ни голубей, ни оленях сердец я более не обнаруживаю в тех местах, где оставляю им корм. Но пока никто из них, за исключением Паузи, так и не показался мне на глаза, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе. А ведь скоро мне предстоит показать их ветеринару. Вопрос лишь в том, удастся ли мне приблизиться к ним. Тик. Нельзя заставить животных действовать по расписанию. Процесс адаптации к новым условиям всегда протекает непросто. Я все понимаю, вздохнул я в ответ. Но на меня давят сроки. В январе у кошек уже начинается брачный сезон, а мои кошки до сих пор пребывают в таком взвинченном состоянии, что даже не осмеливаются вылезти из своих укрытий. Не говоря уже о том, чтобы играть друг с другом, как они это делали раньше. Если честно, то я даже сомневаюсь, испытывают ли они вообще хоть какой-то интерес друг к другу. По-моему, ни малейшего. Ни о какой химии в области чувств не может быть и речи. Знаешь, химия — химия, а случка — случкой. Когда идет гон, я своими глазами видел, как одну и ту же самочку покрывают по меньшей мере шесть самцов-оленей, один за другим. «Зов природы, против него не попрёшь». «Вот и ты не теряй надежды на то, что этот же самый зов заставит действовать и твоих мальчишек». «Будем надеяться, что твой прогноз как знатока дикой природы окажется верным», — сказала я. «Но если к весне у нас не появится потомство, то я очень сильно подведу Чарли, и мне будет стыдно». «Что за ерунда, Тик? Наш хозяин не монстр какой!» Я с ним уже сегодня, кстати, встречался. Он сказал мне, что сразу уже после Рождества обязательно наведается в твои владения. «О, Боже!» — воскликнула я с отчаянием в голосе. «И что это будет, когда он приедет туда, а они даже на глаза не покажутся?» «Думаю, он всё поймёт правильно. Между прочим, хочу с тобой посоветоваться по одному вопросу. Что бы ты посоветовала мне купить в качестве рождественского подарка для Кейтлин? У меня пока никаких идей в голове». «Она ведь как-никак была у нас мисс Рождество». «А кто это Кейтлин? Моя девушка? Она живет в Дорноче. Но, боюсь, если подарок придется ей не по вкусу, то впредь она не захочет быть моей девушкой». Я бросила на Кэлла откровенный изумленный взгляд. «У тебя есть девушка? Вау! Но ты же Кэл ни единого раза не упомянул о ней». «Ну и что тут такого? Это же личное, в конце концов». Да и потом разговор у нас с тобой на эту тему никогда не выруливал. Но ты же все время безвылазно, можно сказать, торчишь в имени. Неужели Кейтлин готова мириться с таким положением дел? Ведь она же тебя не видит неделями. Ну, как-то мириться. Пока. Раз в месяц я встречаюсь с ней на выходных. А еще каждый первый четверг. И как давно вы вместе? Уже около 12 лет. — ответил Кел, отправляя в рот очередную ложку запеканки. — Пару лет тому назад у нас с ней все закрутилось уже по-серьёзному. серьезному. Бог мой, так почему она не перебирается к тебе сюда, в коттедж? — Ну, начнем с того, что она возглавляет местное отделение строительной компании в Тэйне. А до города, как тебе уже известно, час езды. В наших погодных условиях, когда скоро все вокруг завалит снегом по самую макушку, Кейтлин не может рисковать. Как по такому снегу ей выехать из имени?» «Да и жить в этой хижине она тоже вряд ли бы согласилась. Это сейчас ты навела в ней хоть какой-то божеский уют. А увидела бы она мои хоромы еще до твоего приезда. Впрочем, сейчас она очень даже может взять и переменить свое решение», — Кэллс дал короткий смешок. «Ну уж, коль скоро речь зашла о личном, то что скажешь про себя? У тебя кто-нибудь есть, Тик?» «Встречалась с одним парнем, когда работала в лаборатории при зоопарке Сервион. Какое-то время у нас с ним были даже отношения. Впрочем, ничего серьезного. Я еще пока не встретила своего единственного», — призналась я, отхлебывая вино из стакана. «А вот тебе повезло больше. Ты уже нашел свою любовь. Я с удовольствием познакомлюсь с твоей Кейтлин Кэл. Пригласи ее к нам сюда в один из рождественских вечеров. Как смотришь?» «Видишь ли, Тик...» Кэлл слегка нахмурился. «Мне пришлось соврать, Кейтлин. Я сказал ей, что сейчас делю крышу с одной безобразной усатой женщиной. Ну, не говорит же мне, что ты у нас чистая раскрасавица. Сама знаешь, как на такое реагируют женщины. Тем более, ты просто обязан пригласить ее к нам, и тогда я смогу лично убедить твою девушку в том, что никакой угрозы я для нее не представляю. В любом случае, мне бы очень хотелось познакомиться с ней, именно потому что она твоя девушка». «А что же до подарка, то купи ей какое-нибудь ювелирное украшение». «Она у меня девушка практичная», — с сомнением в голосе покачал головой Кэл. «Вот в прошлом году, к примеру, я купил ей термо-носки, чтобы она могла спать в них зимой, и водостойкие рукавицы. И она, представь себе, была очень довольна моим подарком. Я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться». «Заверяю тебя, Кэл». Какой бы практичной ни была женщина или как бы искусно она ни притворялась, что является таковой, а на самом деле все женщины просто помешаны на украшениях. Спустя час мы, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по своим спальням. Состоявшийся разговор о личном меня очень обрадовал, потому что, исходя из собственного опыта, могу сказать лишь одно. Каким бы продвинутым ни было современное общество в плане отношений мужчины и женщины, Но когда мужчины и женщины живут под одной крышей, то обязательно возникают острые моменты. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут установлены соответствующие правила совместного общежития. К счастью, наш сегодняшний разговор с Кэллом четко обозначил границы возможного и допустимого. Не то, чтобы я испытывала какое-то сексуальное влечение к Кэлу, нет. Хотя, не скрою, я уже успела привязаться к нему. А хорошей новостью стало то, что я, выросшая в семье, где были одни только девочки, и имея целых пять сестер, обзавелась, наконец, и столь долгожданным и желанным старшим братом. Я оглянула на Полсона, который сидел на деревянном настиле прямо надо мной. Грелся на солнышке, демонстративно повернувшись ко мне задом, тем самым недвусмысленно давая понять, что мое присутствие ему лично до лампочки. Ну и пусть себе игнорируют. Я была рада уже хотя бы тому, что он, наконец, вылез из своей коробки и вошел в открытый вольер. Это вселяло надежду на то, что психологическая травма, нанесенная животному переездом, постепенно затягивается. На всякий случай я быстро сняла его на свой телефон. Вдруг Лэрд — я стала так мысленно величать Чарли Кенайерда, впрочем, как и все остальные обитатели имения — захочет получить вещественное доказательство того, что наши кошки еще живы. «С наступающим тебя сочельником!» Миролюбиво обратилась я к Полсону. «А завтра утром, если соблаговолишь взглянуть на меня, то я лично поздравлю тебя с Рождеством, глядя прямо в глаза». Я вышла из вольера и стала карабкаться вверх по склону, размышляя о том, что все кошки — ужасно надменные и капризные создания, прямо как самые настоящие королевские особы. Что ж, тогда Полсон, если судить по его замашкам, точно король. Я подняла глаза — и увидела на вершине стройную молодую женщину. Она стояла и смотрела вниз на меня. Бросились в глаза ее необычайно длинные ноги, словно у жирафа. И одета по-городскому, как выразился быкел. Нарядная лыжная куртка, отороченная шикарным меховым воротником. Густые белокурые волосы сияли на солнце, словно нимб над головой, обрамляя личико с огромными голубыми глазами и чувственным ртом. Такие губки могут надуться в случае чего, как те подушки, и при этом сразу же увеличатся в объеме в два раза. Но как бы то ни было, незнакомка была очень хороша собой. Она начала шумно спускаться вниз. При виде незваной гостей, Полсон тотчас же ретировался из вольера к себе в нору. «Постойте!» — крикнула я, убыстрее шаг. «Минуточку!» Я поспешно вскарабкалась на вершину и развернулась к незнакомке лицом. Впрочем, при ее высоченном росте мои глаза все равно оказались где-то на уровне ее живота. Прошу прощения, мадам, но на эту территорию вход воспрещен. Вот как? недовольно воскликнула она, смерив меня уничижительным взглядом. Не думаю, что этот запрет распространяется и на меня. «Это временные ограничения», — пустилась я в объяснение. «Дело в том, что мы здесь недавно расселили диких кошек, а я сейчас пытаюсь приучить их к новой среде обитания. Кошки очень темпераментные животные и с подозрением относятся ко всем посторонним. Мне только сравнительно недавно удалось выманить их из укрытий, чтобы они стали выходить в открытый вольер, а потому... А кто вы такая? Меня зовут Тиги. Я здесь работаю». «В настоящее время вы тоже занимаетесь работой?» «Да». А потому прошу вас, будет просто замечательно, если вы снова подниметесь наверх. Конечно, с такой высоты мало что можно разглядеть, но так надо. Лэрд пытается начать разводить диких кошек в своем имении, потому что во всей Шотландии на свободе осталось не более трехсот особей этих животных. Я все это прекрасно знаю, отрезала незнакомка. Я расслышала в ее голосе легкий иностранный акцент, а еще откровенную неприязнь, с какой были сказаны эти слова. Что ж,. Тогда не стану мешать вам в реализации вашего маленького проекта. Она натянуто улыбнулась, а потому слушаю и повинуюсь, исчезаю прочь с ваших глаз. Всего доброго. До свидания. Попрощалась я с точной копией знаменитой Клаудии Шифер и посмотрела ей вслед, наблюдая за тем, как она поднимается на гору. Чуть ее подсказывало мне, что только что я совершенно неосознанно совершила большую ошибку. Я сегодня столкнулась с женщиной. Она подошла совсем близко к нашим кошкам. За обедом поведала я Кэллу об утреннем инциденте. Такая очень эффектная блондинка. Прямо вылитая принцесса из диснеевского мультика. И очень высокая. «А, так это должно быть наша хозяйка», — ответил Кэл, расправляясь с супом. «Жена нашего лэрда. ее зовут Ульрика». Черт! невольно выругалась я. «Что такое тиги? что сподвигло тебя на подобные выражения. Получается, что я обошлась с ней непозволительно грубо, Кэл. Мне только-только удалось выманить Полсона из его логова, а тут является она. Естественно, Полсон снова опрометью удрал к себе. Вот я и велел ей убираться прочь, если вкратце. Я больно прикусила губу, ожидая реакции Кэла. Да уж, для этой цацы подобное обращение стало полной неожиданностью, этаким ушатом холодной воды, думаю. Кэл аккуратно вычистил кусочком хлеба внутреннюю поверхность тарелки и отправил его себе в рот. Пожалуй, ее впервые в жизни посмели поставить на место. «Боже мой, Кэл, что я наделала? Но я ведь только хотела защитить своих кошек. Неужели она не понимает, если только разбирается в поведении диких животных? О, про диких животных, Тик, она знает только, какой мех ей больше к лицу. Такая модная штучка вся из себя». Работала моделью, когда была помоложе. Должна же я была догадаться, кто эта женщина. Должна была, — продолжала я корить себя. А какая тебе разница, кто она такая? Ты не хотела, чтобы кто-то из посторонних спугнул твоих кошек. Так что не переживай по пустякам. И с нее корона не свалилась, Переживет. Знаешь, я готов побиться об заклад, что эта фифа явилась взглянуть не столько на самих кошек, сколько на ту, кто за ними ухаживает. Ведь Чарли наверняка рассказал ей о тебе, а зная эту барышню так, как знаю ее я, отнюдь не удивлюсь такому развороту. Едва ли такая стерпит, чтобы на ее территории вдруг возникла молодая соперница, тем более такая хорошенькая, как ты. Глупости, Кэл. Конечно, спасибо за комплимент, но если серьезно, то едва ли я смогу составить ей конкуренцию. Я ткнула себе в грудь, словно заставляя своего собеседника взглянуть непредвзятым взглядом на мое худенькое тельце безо всяких там соблазнительных женских изгибов и выпуклостей, упакованное в старый вязаный джемпер с аранами, такими толстыми косичками и ромбами, что делает свитер особенно теплым. Правда, за минувший год, что я прожила у Маргарет, его изрядно поела моль. «Как бы то ни было, Тиги, а придется тебе наводить на себя красоту к сегодняшнему вечеру. Хозяева устраивают у себя в доме шумную вечеринку с танцами по случаю Рождества. Я как-то совсем забыл сказать тебе, что наш лэрд придерживается тех же традиций, которые существовали и при его отце. В рождественский сочельник в парадной зале дома собирают гостей, почуют их выпивкой, потом танцы и все такое. Словом, чтобы к вечеру была при полном параде». «Что?» «Какая вечеринка?» Я в ужасе глянула на Кэла. «У меня даже одежды нет соответствующей». «Хорошо, тогда просто прими ванну, чтобы от тебя не воняло твоими драгоценными кошечками». Вечером я перебрала весь свой нехитрый скарб. Получается, что кроме этого изъеденного молью свитера, который на мне, в запасе еще есть мои выходные черные джинсы и рубашка в красную клеточку. Что ж, придется идти в том, что есть». Я не стала собирать свои непослушные каштановые кудри в хвост, а оставила их свободными. Потом слегка отронула скулы пудрой и легонько прошлась помадой по губам. Кел уже поджидал меня в гостиной. Я невольно издала восхищенный возглас, увидев его в национальном костюме. Килт в темно синюю и зеленую клетку. Кожаная сумка с мехом, закреплённая на пряжке ремня, тоже как обязательная часть костюма шотландского горца. Наконец... На поясе нож, вставленный в ножны. «Ну, Кэл, ты сегодня бесподобен». «Да ты тоже, как я посмотрю, навела марафет. Почистила свои перышки. одобрительно ответил он. «Что ж, тогда идем в гости». Мы вышли прямиком к парадному входу в дом. Уже на крыльце я услышала шум голосов и смех, доносящийся изнутри. Только раз в году нам, пизанам разрешается переступать парадный порог господского дома. «Это в канун Рождества», — негромко промолвил Келл, открывая мне дверь. Мы вошли в холл. В лестничном проеме красовалась величественная рождественская елка, украшенная множеством разноцветных лампочек. В огромном камине жарко полыхал огонь. Языки пламени выхватывали из полумрака лица гостей, которые все пребывали и пребывали. Мужчины все, как и Келл, в килтах. Женщины с шарфами-тартанами, закрепленными на плече или по поясу. Берилл и Эллисон разносили гостям горячий глинтвейн и сладкие пирожки с начинкой из изюма и миндаля. «Прекрасно выглядите, Тигги», — похвалила меня Берилл. «С Рождеством вас!» «Я вас тоже поздравляю». Я чокнулась с экономкой и отхлебнула глоток глинтвейна из своего бокала, из-под тишка разглядывая собравшихся. Где-то же здесь должны быть, и Чарли кинарит со своей женой. Хозяева еще не спускались, словно прочитала мои мысли Бэрил. Наша новая хозяйка тратит уйму времени на то, чтобы предстать на людях в должном свете. Вот и сейчас наверняка наводит на себя блеск, чтобы явиться перед своими подданными во всем величии, добавила она, слегка поджав губы. Берил плавно переместилась к очередной группе гостей, а я стала прохаживаться по холлу. Большинство собравшихся были уже людьми немолодыми, явно пенсионного возраста. Но вот взгляд мой выхватил из толпы молоденькую девочку, совсем еще подростка. Она смотрелась абсолютно инородным телом в этой седовласой массе. Девочка стояла в одиночестве, держа в руках свой бокал с глинтвейном. По ее лицу была разлита нескрываемая скука. А как еще можно в ее возрасте реагировать на подобное сборище стариков? Я подошла к ней поближе и тут же уловила знакомые черты лица. Те же ярко-голубые глаза и безупречная кожа, как и у той женщины, которую я встретила сегодня утром неподалеку от вольеров с дикими кошками. Вот только волосы не белокурые, а рыжие, с красноватым отливом и подстрижены коротко. Если судить по ее тоненькому свитерку и рваным джинсам, то девчушка не очень озаботилась тем, чтобы предстать перед гостями в праздничном одеянии. «Привет», — поздоровалась я с девочкой, подходя к ней поближе. «Меня зовут Тигги. Я недавно стала работать тут в имении. Ухаживаю за дикими кошками, пока они обживаются на новом для себя месте». «О, да, папа рассказывал мне о вас. А меня зовут Зара Кенаэрт». Голубые глаза Зары скользнули по мне оценивающим взглядом. Прямо точь-в-точь, точь, как её мамаша сегодня утром. А вы выглядите слишком молодо, чтобы быть консультантом у папы по вопросам разведения диких кошек. Сколько вам лет? 26. А тебе? Не возражаешь, если мы перейдем на «ты»? Не возражаю. Мне 16. Ну и как твои кошки чувствуют себя на новом месте?» — спросила у меня Зара, и я сразу же почувствовала, что эта тема ее действительно интересует. Процесс адаптации длительный, но мы потихоньку движемся в заданном направлении. Как бы я хотела оказаться на твоем месте. Целый день проводить на открытом воздухе, работать с животными. А тут приходится торчать часами в школе, где тебя душат этой ужасной математикой и прочей ерундой. Скукотень, одним словом. Но мама и отец не позволят мне переехать сюда и работать в нашем заповеднике до тех пор, пока я не получу образование. Ну, ждать-то ведь совсем немного осталось, я права? Целых 18 месяцев. Да и потом... «Мама наверняка захочет, чтобы я трудилась редактором в каком-нибудь модном журнале типа ВОК. Не знаю, что она там себе напридумала на мой счет. Девочка недовольно фыркнула. «Ты куришь?» — спросила она у меня, переходя на шепот. «Нет, я не курю. А ты?» «Курю, когда родителей нет поблизости. У нас в школе все курят. Давай выйдем на пару минут на улицу, чтобы я смогла затянуться». А если кто спросит, ты скажешь, что водила меня показать тех оленей, которые сейчас кормятся в хлеву. Ну, или что-нибудь еще. Здесь же тоска зеленая. Вот уж чего мне хотелось меньше всего на свете, чтобы кто-нибудь застукал меня сейчас за сараем в компании с дочерью лэрда, да еще с сигареткой во рту. Но девочка мне нравилась, а потому я ответила согласием на ее предложение. И мы незаметно выскользнули на крыльцо. Зара тотчас же извлекла из кармана своего свитерка помятую папироску и зажигалку, и закурила. Я невольно обратила внимание на ее пальцы, сплошь унизанные массивными серебряными кольцами, с ногтями, покрытыми черным лаком. И сразу же вспомнила свою сестру Сеси, которая тоже практиковала такой экстремальный стиль, когда ей было столько же лет, сколько Заре сейчас. «Папа посоветовал мне поговорить с тобой, пока я буду здесь». Распросить у тебя, чем ты занималась, пока работала в питомнике у Маргарет», — промолвила она, выпуская очередную струйку дыма на морозный воздух. «А тебя так назвали в честь того ёжика из сказки «Беатрикс Поттер», да?» — задала она свой следующий вопрос, не дав мне возможности ответить, чем именно я занималась у Маргарет. «Может быть. Это мое детское прозвище». Наверное, потому что в детстве мои волосы торчали в разные стороны, словно иголки у ежика. А вообще-то меня зовут Тайгета. Какое необычное имя? Откуда оно? Меня и моих сестер назвали в честь звезд, входящих в созвездие плеяды. Его еще называют семь сестер. Взгляни вон туда. Я махнула рукой на безоблачно чистое ночное небо. Вот это созвездие, прямо над теми тремя звездочками, которые выстроились в одну линию, словно стрела. Их называют пояс Ориона. Согласно легенде, Орион гонялся за сестрами по всему небу. Ну и что, видишь? Вижу! воскликнула Зара с неподдельным волнением в голосе, прямо как ребенок. Они такие крохотные, эти сестры, но я все равно вижу, как они мерцают. Я всегда интересовалась звездами, но в школе астрономии практически не уделяют никакого внимания. Согласна со мной? Расскажи, как ты получила степень пазоологии. Если меня все же заставят поступать в университет, то я бы тоже хотела заняться изучением зоологии или чего-нибудь подобного. Я очень счастлива, что изучала в университете именно зоологию. Честно признаюсь тебе в этом. Но тебе не кажется, что нам пора присоединиться к остальным гостям? Вполне возможно, твои родители уже ищут тебя». Вряд ли. Они сегодня ссорились наверху, причем по-крупному. Мама категорически отказывается спускаться вниз к гостям, а папа пытается уговорить ее. Словом, все как всегда. Зара недовольно округлила глаза. У мамы сразу же начинается истерика, если папа в чем-то не согласен с ней. А потом он тратит у ему времени на то, чтобы успокоить ее и привести в чувство. Из того, что рассказывала Зара о отцу, отце, у меня никак не складывалось представление о нем как о человеке, который полностью контролирует не только ситуацию, но и все вокруг себя. Однако не мое это дело — совать нос в чужие семейные дела. А потому я перевела разговор на другое и стала рассказывать Заре о том, как я получила степень зоологии и о том, как мне работалось у Маргарет. В лунном свете глаза девочки светились живым интересом ко всему, о чем я ей рассказывала. «Но это же просто потрясно!» — воскликнула она с энтузиазмом. Теперь, когда папа уже стал полноправным хозяином всего поместья, я даже попросила его оставить в нашем имении несколько акров свободной земли для того, чтобы на этой территории организовать в дальнейшем питомник по уходу за животными, как это было у Маргарет. А со временем можно будет даже устроить там мини-зоопарк, Такой живой уголок, что ли, куда местные могли бы приводить своих малышей, чтобы те полюбовались нашими питомцами. Отличная идея, Зара. И как отреагировал твой отец на это предложение? Сказал, что на данный момент у нас нет денег ни на что. Зара подавила вздох разочарования. Но я же говорила ему и не раз, что готова сразу же после окончания школы переехать сюда и работать тут целыми днями, чтобы хоть как-то помочь ему. Но у него другие планы на мой счет. Вначале я должна окончить школу, потом поступить в универ. Но ведь вот Маргарет, к примеру, у нее же нет степени, верно? Главное — это любить животных, по-моему. Все верно, Зара. Но университетское образование поможет тебе в будущем выстроить свою профессиональную карьеру. А я и без того отлично представляю свое будущее. Девочка широко раскинула руки, словно хотела обнять все вокруг себя». А в её глазах я прочитала самую настоящую страсть. «Больше всего на свете я хочу провести всю оставшуюся жизнь здесь, в Кеннайрде. Вот ты, когда тебе было столько же лет, сколько мне сейчас, знала, что хочешь в будущем работать с животными?» «Да, знала. Животные, они ведь гораздо лучше людей, не правда ли?» «Ну, животные, как и люди, бывают разными. Вот взять, к примеру, моего Полсона. Это одна из наших кошек. Он такой же капризный, как самая настоящая оперная Примадонна. Конечно, будь он человеком, вряд ли он мне понравился бы. Примадонна, говоришь, прямо как моя мама. Девочка весело хихикнула. Однако пошли в дом, увидим, соизволили ли мои предки наконец спуститься вниз к своим гостям. Мы направились в сторону дома, а я размышляла по пути, что Зара — это типичное олицетворение того, что мы называем переходным возрастом. Очень непростое время в жизни любого подростка. Уже не ребенок, но еще и не взрослая женщина. К моменту нашего возвращения Холл был забит людьми до отказа. Зара тут же принялась приветствовать кого-то взмахом руки, кому-то посылать воздушные поцелуи. Если судить по почтенному возрасту тех, кому эти поцелуи предназначались, то получалось, что все эти люди знали девочку, можно сказать, с пелёнок. Впрочем, чему же удивляться? Она ведь здесь принцесса. Будущая наследница Кеннаерда. Я невольно почувствовала укол зависти при мысли о том, что в один прекрасный день вся эта красота станет ее законной собственностью. Утешало лишь одно. Судя по всему, девочка действительно очень привязана к имению. Мои размышления были нарушены появлением рядом с нами миниатюрной женщины с копной ярко-рыжих кудрей и слегка уставшими голубыми глазами. «Зара, ты нас не познакомишь?» обратилась она к девочке. Зара повернулась к ней и тут же расцеловала в обе щеки. Кейтлин, как я рада видеть тебя! Тиги это Кейтлин, вторая половинка нашего Кэйла, лучшая половинка. Кейтлин это Тиги. Она будет работать у нас в имении какое-то время. А, Кэл рассказывал мне о вас. Ну и как вам живется с ним под одной крышей? Не самое уютное местечко, где можно предаться отдыху, не так ли? О, нет, все отлично, ваш Кэл сделал все возможное, чтобы скрасить мое пребывание здесь. Да и сам дом немного преобразился в лучшую сторону. Я, по мере сил, постаралась навести в нем относительный уют для нас двоих и. Ради всех святых Тиги, заткнись тотчас же одернула я себя, увидев выражение лица Кейтлин. Зара выручила меня, бросилась расспрашивать Кейтлин о том, как ей работается в строительной компании. а через пару секунд к нам присоединился и Кэл с рюмкой виски в руке. Он возник перед нами в сопровождении миловидной худенькой женщины лет сорока с небольшим. Чувствовалось, что Кэл очень смутился, увидев свою невесту рядом с соседкой по общежитию. «О, я вижу, вы уже успели познакомиться», — одобрительно хмыкнул он. «Я и сам думал свести вас, вот только нигде не мог найти Дигги». Кэл бросил влюбленный взгляд на Кейтлин и обнял ее своей загорелой ручищей за хрупкие плечики с такой силой, что даже расплескала виски с своей рюмки. «Да, мы уже познакомились», — ответила Кейтлин и тоже улыбнулась. Вот только глаза ее при этом оставались холодными и неулыбчивыми. «Ну, раз так», — поспешил он уйти от дальнейшего обсуждения этой щекотливой темы, «я тут привел с собой еще и Фиону, тоже для того, чтобы познакомить Стиги». Тиги, это наш местный ветврач, Фиона МакДугал. Прошу любить и жаловать». «По-моему, ты мне говорила, что хочешь, чтобы кто-то из специалистов глянул на твоих кошек. Вот тебе нужная женщина». «Добрый вечер, Тиги. Очень рада нашему знакомству. Тепло поприветствовала меня Фиона своим нежным голоском с утонченным шотландским акцентом. Я тоже очень рада». — ответила я совершенно искренне, радуясь вдвойне, что смогла, наконец, немного дистанцироваться от Кейтлин. Мы не успели продолжить нашу с ней беседу, потому что в этот момент на парадной лестнице рядом с нами полыхнуло чем-то очень ярким. Мы, как и все остальные гости, задрали головы вверх. Раздались бурные аплодисменты. Та самая женщина, с которой я столкнулась сегодня утром возле вольеров с дикими кошками, облаченная в ярко-алое платье, облегающего покроя, с тартаном, закреплённым на плече, плавно спускалась по ступенькам, опираясь на руку своего мужа, Чарли Кеннайерда. Последний раз я видела Чарли в больничном интерьере. Зато сейчас он предстал перед всеми во всем блеске. Смокинг, галстук бабочка и, конечно, Килт. не дать не взять точная копия своих многочисленных предков, портреты которых украшают все стены в этом доме. Когда они остановились на промежуточной площадке в середине пролета, прежде чем преодолеть несколько последних ступеней, я вдруг почувствовала, как у меня перехватило дыхание. И не столько из-за ослепительной красоты хозяйки дома, хотя она и выглядела просто потрясающе. Нет, из-за него. Я даже покраснела от смущения, пережив уже знакомые мне спазмы в нижней части живота. Точно такие же, как и при нашей первой встрече с Чарли. Супружеская чета замерла на площадке. Жена вальяжно махнула рукой, приветствуя толпу, собравшуюся внизу. Такое впечатление, что ее обучали уроком этикета старшие представители британской королевской семьи. Чарли неподвижно стоял рядом с женой, но по его фигуре, по развороту плеч — Было видно, как он внутренне напряжен. Такое же напряжение я заметила и тогда, когда проходила у него собеседование. Несмотря на легкую улыбку, скользившую по его губам, чувствовалось, что он явно не в своей тарелке. «Леди и джентльмены!» — начал Чарли, сделав короткий взмах рукой, призывая к тишине. «Прежде всего, хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы почтили своим присутствием наш ежегодный семейный праздник по случаю сочельника». Но впервые я выступаю на этом празднике в качестве хозяина, хотя все предшествующие 37 лет был его неизменным участником. Как вы знаете, в феврале уходящего года мой отец Ангус скончался во сне. А потому хочу первым делом попросить всех вас поднять свои бокалы, а Берил уже любезно позаботилась о том, чтобы виски подали всем гостям. За светлую память моего отца. С этими словами Чарли взял стакан с подноса, который услужливо подставил ему Бэйл, поднес его к губам и снова повторил. «За Ангуса! За Ангуса!» — хором откликнулись собравшиеся. «Я также хотел бы поблагодарить всех, каждого из вас, за ту помощь, которую вы оказывали нашей семье все эти годы по содержанию имения в надлежащем порядке». Многие из вас уже в курсе, что, несмотря на некоторую растерянность, которую я пережил в первые месяцы после столь неожиданной и скоропостижной смерти отца, сегодня я уже вполне определенно представляю себе будущее имения Кеннаерт. Нам надлежит совместными усилиями сделать из него имение 21 века и при этом постараться максимально сохранить и воссоздать заново уникальную красоту природы в здешних местах. Задача не из простых — но я уверен, что при поддержке местных жителей мне удастся справиться со всеми намеченными планами. «У вас точно все получится!» — громко выкрикнул какой-то мужчина, стоявший рядом с Чарли. Он извлек из кармана своего пиджака плоскую фляжку, открыл ее и сделал большой глоток. «И, наконец, — продолжил свой спич Чарли, — хочу поблагодарить свою жену Ульрику, За то, что она поддерживала меня и была рядом весь этот трудный год. Без ее участия я бы не справился. За тебя, дорогая. Все снова вскинули вверх свои стаканы, хотя они и были уже пусты. А Чарли между тем закончил. И, конечно, свою дочь, Зару. «Зара, где ты?» Чарли обвел глазами Зару. Я тоже оглянулась по сторонам, но Зара куда-то бесследно исчезла. «Что ж, все мы прекрасно знаем, как Зара обожает прятаться в самый неподходящий момент». Последние слова лэрда гости встретили веселыми, понимающими смешками. «Позвольте еще раз пожелать собравшимся гостям, всем и каждому из вас, счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества!» — хором отозвались гости. «А сейчас, пожалуйста, угощайтесь, наполняйте свои бокалы, а мы тем временем быстро свернём все ковры и приготовим помещение к танцам». «Какую вдохновенную речь толкнул наш Лэрт, согласны?» — воскликнул Кэл, потом схватил свои огромные лапища и нежную ручку Кейтлин и, пробормотав что-то нечленораздельное на предмет того, что они с Кейтлин пойдут и поищут еще спиртного, потянул ее за собой. «Хороший парень этот Кэл. — обронила Фиона, глядя им вслед. «Ну как вы? Уже обжились у нас?» Она снова повернулась ко мне и доброжелательно улыбнулась. «Какие у нее умные глаза!» — невольно восхитилась я. «Потихоньку привыкаю», — ответила я. «Здесь такая красотища, что порой мне хочется просто взять и раствориться без остатка в этой красоте. Правда, сегодня мне немного непривычно. После трех недель, можно сказать, полнейшей изоляции — Видеть вокруг себя столько людей. Я вас отлично понимаю. Схожие чувства испытывала и я, когда перебралась сюда из Эдинбурга. Даже так? А позволительно ли мне поинтересоваться, что сподвигло вас бросить большой город и переехать жить в высокогорную Шотландию? Влюбилась в дешнего парня, вот и все дела, — ответила она просто. Я тогда уже заканчивала Эдинбургский университет, где обучалась ветеринарии. У меня было что-то вроде преддипломной практики в одной из здешних ветеринарных клиник неподалеку от Кеннаирда. Тут я и познакомилась с Хеймишем. У него свое небольшое фермерское хозяйство по соседству с имением. После окончания университета мне предложили работу в одной из крупных клиник Эдинбурга. но сердце мое было уже покорено. Словом, я вышла замуж и переехала сюда. Поступила на работу в местную ветеринарную клинику, а когда Ян, мой партнер по бизнесу, пару лет тому назад ушел на покой, я возглавила клинику. Понятно. Работы много? Очень. Хотя контингент моих пациентов несколько иное, чем, скажем, в больших городах. Здесь, помимо домашних питомцев, с которыми я общалась, когда работала в Эдинбурге, это еще и бесконечная вереница коров и овец. Работа вам нравится? Очень. Она издала короткий смешок. «Хотя, конечно, когда тебя поднимают по вызову в три часа ночи, чтобы помочь разродиться какой-нибудь страждущей тёлки и тебе приходится добираться туда по пояс в снегу, то приятного в этом мало». Рядом с Фионой вдруг возник высокий широкоплечий юноша-блондин. «Привет, мама, а я все гадал, куда это ты запропастилась». Его чистые серо зеленые глаза — Точь-в-точь, точь, как у самой Фионы, сияли в огнях люстры, словно две звездочки. «Сразу видно, мать и сын», — подумала я. «Привет, Лочи!» — Фиона одарила сына теплой улыбкой. «Познакомься, это Тигги, та девушка, которая ухаживает за дикими кошками, которых недавно перевезли в имение. Рад познакомиться с вами, Тигги!» Лочи протянул мне руку для рукопожатия и мгновенно покрылся пунцовой краской, ибо в этот момент к нам подошла Зара. «Привет, Лочи!» — поздоровалась она с молодым человеком. «Я тебя уже сто лет не видела. Где ты прячешься?» «Привет, Зара!» — смутился тот еще больше, и еще гуще стал румянец на его щеках. «Я же занимаюсь в колледже в Дорноче». «Понятное дело, а что сейчас делаешь?» «Ищу временную подработку по специальности, но пока не получается. Работы вокруг мало, а потому я помогаю папе на ферме». Я ему уже говорила, чтобы он поймал на вечеринке Кэла и перекинулся с ним парой слов. «Вдруг что-нибудь подходящее есть в самом Кеннэрде?» — подала голос Фиона, бросив многозначительный взгляд на Лочи. «О, Кэллу очень нужен стоящий помощник», — тут же вмешалась я в их разговор. «Да, но только у папы сейчас нет денег», — тяжко вздохнула Зара. «Да я за так готов работать бесплатно. Главное для меня — приобрести опыт». Отозвался Лочи, и я поняла, что парень тут же загорелся моей идеей. «Ну, может быть, не совсем бесплатно?» — осторожно подправила его мать. «Замолви за меня, словечко, Зара, ладно?» — попросил девушку Лочи. «Обязательно поговорю с папой», — пообещала Зара. «А пока принеси мне чего-нибудь выпить». «Блин, да он совсем уже взрослый». прошептала Зара мне на ухо, наблюдая за тем, как Лочи с готовностью бросился к столику в самом дальнем конце холла, на котором были выставлены закуски и спиртное. А ведь был таким невзрачным толстячком, весь в прыщах. Пойду помогу ему определиться с выбором. «Да уж, помоги», — одобрительно ответила я, глядя в спину удаляющейся девушки. «Ох уж это молодежь! воскликнула Фиона, выразительно сверкнув глазами. И мы обе весело рассмеялись. Вскоре рядом с нами снова возник Кэл, держа в руках очередные рюмки с виски. Но я наотрез отказалась от спиртного. У меня и так голова немного кружилась. Боковым зрением я заметила, что Чарли и Улерика обходят своих гостей, здоровые с каждым из них за руку. И уже почти приблизились к нам. Мне кажется, я уже изрядно навеселе. Алкоголь подействовал. Пожалуй, пойду-ка я потихоньку домой. Но как же танцы, Тик? Ведь это же самое главное событие года. И потом я знаю, что Чарли хочет лично поздороваться с тобой. У него и без меня гостей хватает. А поздороваться лично у нас еще будет возможность. Ведь Рождество еще только начинается. Так что, Кэл, не уговаривай меня, я ухожу. А ты развлекайся по полной. До встречи дома. Фиона очень рада была познакомиться с вами. «Взаимно, Тигги. Дайте мне знать, когда решите осмотреть ваших кошек. У Кэлла есть мой телефон». «Договорились. И большое вам спасибо, Фиона». Я круто развернулась и выскочила на улицу, прежде чем Кэл успел меня остановить. В лощине уже клубился густой туман. Моросящая пелена окутала и рождественскую ель, установленную по центру газона перед домом. Мерцающие огоньки, украсившие елку, с трудом просвечивались сквозь эту пелену. Внезапно, в нескольких метрах от ели, вспыхнул и тут же погас еще один огонек. Я поняла, что кто-то стоит за деревом и сейчас закурил сигарету. «Счастливого Рождества!» — промолвила я негромко, проходя мимо. «И вам того же?» — откликнулся незнакомец. Он направился в мою сторону, неожиданно выступив из тумана. подошел ближе. Единственное, что мне удалось разглядеть в темноте, так это то, что мужчина высоченного роста. «Ну, как вечеринка? Удалась?» — поинтересовался он у меня. Мужчина говорил с легким акцентом, который я так и не смогла определить на слух. «Да, отличная вечеринка получилась. Чар, э, сам Лэрт всем заправлял?» «Да, они вместе с женой принимали нас как хозяева дома. А разве вы еще там не были?» «Нет». Тиги. это вы?» В нашу сторону упал луч фонаря. а я обшарил буквально весь дом, разыскивая вас. Чарли Кеннайрт направился ко мне, но вдруг резко остановился. Фонарь высветил моего собеседника. Какое-то время Чарли молча смотрел на него, потом спросил, а ты что здесь делаешь? Вот, вернулся домой, чтобы навестить на Рождество свою старушку-мать. Думал сделать ей сюрприз. Надеюсь, в этом нет ничего противозаконного. Чарли открыл рот, чтобы что-то сказать, И снова закрыл его. Вся его поза, выражение лица, все источало глубочайшую неприязнь к незнакомцу. «Что ж, пожалуй, я побегу к себе», — проговорила я с нарочитым оживлением в голосе. «Всего вам доброго и счастливого Рождества», — снова повторила я поздравления и, развернувшись, помчалась бегом к себе домой. Мне было слышно, что мужчины о чём-то разговаривали, точнее, они ругались. Во всяком случае, так мне показалось по их громким голосам, когда я открывала входную дверь. Обычно сдержанный Чарли говорил что-то отрывистое и зло. Его мягкий голос на сей раз был полон «Чего, Тигги?» «Ненависти», — ответила я сама себе шепотом и даже содрогнулась от этой мысли. Я плотно прикрыла за собой дверь, чтобы не слышать возбужденные голоса мужчин, вступивших в самую настоящую перебранку. В нашем домике было зверски холодно. Камин почти погас, а нагреватели, как назло, вышли из строя. Я снова расшевелила огонь в камине и уселась перед ним. Внезапно на меня нахлынуло страшное одиночество. Кажется, только теперь до моего сознания дошло, что это первое Рождество в моей жизни, которое я встречаю вдали от Атлантиса, без сестёр и отца. Я извлекла мобильник из розетки, куда подключила его для подзарядки, и, не раздеваясь, как была в своей лыжной куртке, пошла в ванную комнату. А вдруг, несмотря на то, что питание почти на нуле, кто-то все же смог дозвониться со словами поздравлений. И действительно, на мой мобильник поступила куча сообщений. Все сестры поздравили меня с наступающим Рождеством, а Ма прислала даже речевое сообщение, которое я прослушала в первую очередь, после чего мне заметно полегчало. Я отбила несколько ответных писем. «Да пребудет с тобой всегда моя дорогая светлая радость Рождества Христова. Люблю, Тиги». Этот текст я разослала всем своим пяти сестрам. А вот к Ма решила обратиться напрямую, когда немного согреюсь. Потом я уселась перед горящим камином, прихватив с собой для компании и Алису, уютно устроившуюся у меня на коленях. За окном послышался колокольный звон. Долина наполнилась ликующим перезвоном, возвещающим о том, что Христос родился. Я услышала, как за дверью жалобно скулит Тистл. Поднялась с пола, чтобы впустить собаку в дом. Келл ведь еще не скоро заявится домой. Пёс радостно ворвался в комнату и тут же попытался вспрыгнуть ко мне на колени, когда я снова свернулась калачиком возле огня. «Перестань, Тистл!» — ласково попеняла я ему, уткнувшись лицом в его пахучую серую шерсть. «Ты слишком большая собачка для подобных нежностей». Но рядом с ним было тепло, Я даже была рада такой компании. «Вот и встретились два одиночества», — вяло пошутила я. «Счастливого тебе Рождества, мой дорогой». Я погладила его мягкие бархатистые уши, а потом и поцеловала их. «Папочка, где бы ты сейчас ни был, и тебя я тоже поздравляю с наступившим Рождеством».